Глава 10. Вице-адмирал Пустя был назначен в Кронштадт совсем недавно, но все про всех знал. Русский флот в настоящее время был достаточно маленький, так что каждый был на виду. Гарнизон крепости поддерживает императора, рассказывал он на ходу. А вот за охрану дворца ручаться не могу. Там гвардия, сами понимаете. «Сменить», — Коротко бросает Минев. Уже приказал, с легким самодовольством ответил Мещерский. «Тивок фельдмаршала и разговор продолжается. Вы совместными усилиями пытаются найти слабые места плана, и кое-что получается. Степан Михайлович несколько лучше ориентируется во флотских реалиях. Несколько, потому как и Миньих успел отметиться в десантных операциях, да и строить те же порты, гавани и каналы. Так что вопрос еще, кто более компетентен. Адмирал быстро пришел в себя, и растерянность как рукой сняла. Удивительного тут ничего не было компетентный специалист, дав вдобавок понявший, что именно он на стороне законной власти, а у заговорщиков нет никаких шансов. Приятно осознавать, что через несколько недель ты гарантированно получишь повышение в чине, награды и монаршее благоволение. Ну и между флотом и гвардией контры были давние и вполне понятные. Кронштадт и флот действительно работали и воевали, защищая столицу, а привилегии, титулы, деньги, награды и чины получала гвардия. И это при том, что вояки Яки они давно уже были паркетные. Ситуация обострялась еще и потому, что жили они по соседству. Банальная зависть, помноженная на обиду и чувство несправедливости. Господа, влез в их разговор Рюгин. Как я понял, государь наследних в не опасности. Дождавшись подтверждения, он удовлетворенно кивнул и предложил: "Здесь я вам не нужен, так что прошу разрешения забрать часть своих людей да и десантировать нас куда-нибудь поближе к армейским полкам". Године немного, — остановил Бурхард молодого друга. Я там по дороге людей направил на разведку. Пусть они сперва вернутся. а то высадим тебя прямо в руки измайловцев. Вот уж те обрадуются. Сведения пришли уже через час. Неприметный чиновник средних лет с жесткими холодными глазами приплыл на маленькой яхточке. Верные части собираются в порту, торопливо докладывал Онфильд Матчелу. Семёновцы почти в полном составе, часть преображенцев и даже измайловцев военный лейб-гвардии почти весь за Екатерину или просто разбежались. Говорил он хрипловатой с отдышкой, видно было, что спешил. Грифич молча отошел и налил ему кваса. Благодарно поклонившись принцу, чиновник отхлебнул и продолжил. Много людюшек мутных, то ли гайдуки какие, то ли и вовсе наемники, в разы больше, чем той же гвардии. И это пока недостоверно, но говорят, что иностранцы тоже вовсю участвуют в перевороте. Взгляд миниха озаледенел. Англичане? Ну, про этих можно говорить практически уверенно, ответил чиновник. Но скорее всего не только. Екатерина и ее сторонники многое обещают и много врут. Тут он замялся. "Говори", подбодрил его Владимир. "Да про государя такое плетут. где, скат он и веру лютеранскую хочет вести, и Фридриху все земли отдать". И...» Тут чиновник перешел на шепот. "Говорят даже, что настоящий император умер". А вы, злобные заговорщики с двойником? Присутствующие переглянулись с мрачноватым весельем в глазах. И многие верят, нейтральным тоном спросил адмирал. Да кто ж их знает-то? Вроде и ерунду же несут, но какие люди: Разумовский, Панин иные вельможи. Да все это с вином, да с обещанием царствия небесного всем присутствующим. Решено было направить в город отряды агитаторов. Для этого выбрали строго из добровольцев людей, которые собственными глазами видели Петра и Павла и слышали историю с переворотом, что уж там им обещали, Грифич не знал. Это решали без него. А сам он отплыл на яhtoчке чиновника с Емелией. "Ну все, высаживай нас потихонечку", шепнул принц Афанасию, тому самому чиновнику. "И смотри, сам не попадайся заговорщиком. А то кого награждать будут", Басовито добавил Пугачев и тихо хохотнул. Князь был одет в ту же парадную одежду, в которой был на приеме у Разумовского и в которой прорывался сквозь гвардейские ряды. Появившуюся мысль о переодевании во что-нибудь более невзрачное пришлось отбросить. Генеральские мундиры ордена прибавляли значимости его словам, а какой-нибудь невзрачный мундир мог навести слушателей на мысли, что дело у государя плохо, раз уж его генералы вынуждены таиться. "Кто такие?" окликнул их нервный ломающийся тенор. Генерал-майор Владимир Грифич с ледяным спокойствием, оно далось ой как непросто, отозвался попаданец, готовый в любой момент упасть или прыгнуть. Точно. А ты сам погляди. Отозвался вместо него Имиля. Подросток со здоровенным двуствольным пистолем вылез из такого неожиданного места, что удивился даже экстремал, привыкший в свое время к беготне по городским трущобам. "Я Иван Коровин", гордо представился он. «Сын Тимофея Коровина, корабельного плотника, я за царя стою. Вид у него при этом был было потешный прищавый подросток, испачканный в какой-то дряни, до да сломающимся голосом. Но помня, как умело тот спрятался, да и пистоль держит твердо. в общем, настоящий воин, пусть пока и в забавной оболочке. Увидев, как следует лицо Грифича, тот даже повертел головой, чтобы подросток лучше его разглядел. Он успокоился и опустил оружие. Я тебя знаю, примечание Напоминаю, обращение на «вы» пришло на Русь из Европы, и переживалось тяжело. Нормальному человеку тяжело было представить, зачем обращаться к кому-то во множественном числе. шмыгнул он носом. У семеновцев видел, да и так. Что да и так? Иван не прояснил, а просто вывел князя к остальным: портовые рабочие, мастеровой люд, немногочисленные купцы, флотские, многочисленные армейские, командировочные, выздоравливающие, просители, отпускники, Все они загомонили разом узрев важного вельможу. Тихо, во всю глотку заорал Емельян. "Князь говорить будет". Благодарно кивнул Пугачеву, Грифич влез повыше и окинул взглядом толпу. Только навскидку не меньше пятисот человек, да наверняка кто-то защищает и подступы к порту. Правда, с оружием у большинства проблематично, даже военные в большинстве своем только с холодным оружием. Винтовок, пистолетов немного. А уж пороха еще меньше. Я, князь Грифич, принц Рюгин, генерал-майор, директор шляхетского корпуса, громко представился он Переждал ответные крики толпы. "Знаем, знаем", говорили и продолжил. "В Петербурге переворот, Екатерина решила взять власть в свои руки. Гвардия и некоторые вельможи на ее стороне. Вы все слышали, какую ерунду они обещают?" Орать приходилось громко, насаживая голос. «Ерунду», — повторил Владимир. Ну как можно верить обещаниям о снижении налогов всем и о раздаче денег? Казна не бездонная. Допустить, что они не урут, можно только в одном случае: если понять, что снижать налоги и раздавать деньги они собираются себе. А брать эти деньги будут у вас. В толпе загомонили, обсуждая слова генерала. Тот подождал, пока гомон стихнет. Кто обещает, воры известные. Так стоит ли верить им? Княже Здесь им никто не верит. Донеслись крики: "Ты про императора обскажи!» Владимир поднял руки, призывая людей затихнуть. "Император с наследником в Кронштадтской крепости в безопасности". Лица у людей сделались просветленными, и кто-то даже затянул молитву. Что такое переворот и каковы его последствия, люди понимали достаточно хорошо. С императором Миних и командир Кронштадтского гарнизона вице-адмирал Мещерский И снова пришлось ждать, пока народ успокоится. Миниха. Нет, не любили, уважали. Он стал олицетворением такого порядочного и компетентного служаки, который много спрашивает с подчиненных, но с себя еще больше. Но самое главное, фельдмаршал был на редкость справедлив, и многие считали его настоящим русским. Густинимчура. Орал Грифич недолго, объяснил всем, что мятеж гвардии обречен, что император Пусть пока и не некоронованый с наследником в безопасности. И что главная задача защитников порта просто продержаться день-другой, пока сюда не стянутся войска и не выбьют бунтовщиков. Наоравшись, пришлось объяснять лидерам толпы подробности. Затем снова и снова. Наконец он добрался до семеновцев и снова лекция на тему: "Враг будет разбит, победа будет за нами". К счастью, вояки все таки понимали, что такое дисциплина так что не гомонили и не переспрашивали по несколько раз. Ну и Тимоня постарался. Грифич не зря посылал денщика к гвардейцам. Те его хорошо знали и любили. Да и как не знать того, кто демонстрирует, как надо преодолевать препятствия или ставить кулак при ударе. Да и любовь Тимоня с его несомненной храбростью и воинским мастерством, умением плясать и драться на кулачках был одновременно настолько проста и бесхиттерна. А главное понятен ведь верхом его желаний было вкусно пожрать, выпить, подраться и найти бабу. Словом, идеал гвардейца. Звучит немного нелепо, но что есть то есть. Если бы Тимониа хоть чуточку играл, но нет. Он просто был собой. Так что друзей и приятелей у него было великое множество, причем иные даже в офицерских чинах. Александр Иванович-то где? спросил Грифич о командире Семеновцев. Шувалов доранили его. Бедро пропороли протезаном, да и так помяли. Мрачновато отозвался стоящий рядом сержант. Он преображенцев пытался остановить, так не его. Тут он сжал кулаки. Своего формального начальника семеновцы любили. По сравнению со своими родичами он считался бесцветным, но учитывая, что руководил он тайной канцелярией, бесцветность эта была скорее профессиональной. Почему не раскрыл заговор? А как, если гвардейцы и вельможи привыкли совершенно открыто обсуждать всевозможные прожекты нового государственного устройства, по типу дворянской республики с расширенными для шляхты правами и урезанными для быдла. Рассведывал и отслеживал, и получал по рукам неоднократно. Разговоры эти той же Елизаветы воспринимались достаточно равнодушно, да и Петр страдал избыточным либерализмом. Да что говорить, если сам Владимир пытался донести информацию до Петра Федоровича, И был достаточно вежливо не послан, но где-то рядом. Да и откровенно говоря, при Елизавете права тайной канцелярии сильно покромсали, ну и сам Александр Иванович был скорее исполнителем, чем начальником. Приказали не трогать определенных лиц и не лезть в некоторые сферы, и не лез. На посту же шеф осимовцев он проявил себя лучшим образом. Не лез. Все держалось на толковых заместителях, но ну сам Шувалов просто помогал своему полку по мере возможностей. Убедившись, что Шувалов не в состоянии решать какие-то вопросы, князь обратился к фактическому командиру полка. "Любим Арсенеевич, как с припасами дела обстоят?" "Хреново", ответил Челешов спокойно. "Уходили когда из казарм, пороху взяли с избытком, а по дороге лошадей в повозках убили. Что успели тoi взяли?" "Немного получилось, выстрелов по тридцать на человека. Должно хватить, если за укреплениями спрячетесь". Застрелять прежде всего будут карабинеры. Майор хмыкнул и с нотками скепсиса ответил: "А ну как пушки подтянут? Арсенал-то в руках бунтовщиков. — в Кронштадте миних, так что не переживайте. Там и людей хватит, и припасов. Можете для надежности отправить туда кого-нибудь, чтобы информацию передать. Наверняка ведь какие-то яхточки есть". "Как-нибудь", Семенов просветлил лицом. Сей же час и отправим не только в Кронштадт", прогудел Емельян. Нужно оповестить людей, что императоры наследник живы, что миних на их стороне. Ну и все такое. Пугачев влез в разговор без особого стеснения. Казак все таки а не бывший крепостной. Правильно имели. Одобрил идею Юрген. Ты как, майор, потянешь? Гвардеец задумался, прислонившись к стене склада. Да потяну, есть у меня толковые ребята. Не щука с компанией», — заинтересовался Грифич. Они самые, засмеялся майор. Бузатёры, конечно, но если надо, яйца у медведя оторвут. Эти да, могут, согласился Владимир со смешком. Компания достаточно известная. Пока они строили планы и рассылали людей в проходах к порту, сооружали укрепления. Не сказать, что они сильно помогут, все таки территория рассчитана на быстрое и беспрепятственное перемещение огромного количества грузов. Но хоть что-то. Я б не так сделал, внезапно заявил Пугачев, и дал несколько отдельных советов. Майор покосился на него задумчиво. В каком говоришь звании, урядник? Примечание. Урядник приблизительно соответствует унтер-офицеру. Помяни мое слово, до войскового старшины дорастешь». Примечание. Войсковой старшина майор. Казачина остался польщённым. Под утро бунтовщики начали наращивать свое присутствие в районе порта, и его защитники заволновались. Этическая сила обреченно выдохнул поручик Игнатов. Ушки, иконная гвардия. «Но гвардию, положим, я смогу остановить, Экстремал смерил взглядом широкое, ровное пространство, окружающие вытаращились на него с выпученными глазами. "Вы чего?" заметил их реакцию князь. "Решили, что я брошусь на них с саблями наголо?" Вообще-то именно так они и думали. Вздохнув, князь объяснил свою задумку. «Поскачут они между складами, Так положить на договору несколько канатов по друг от друга и натянуть в нужный момент. А как завал образуется, то и атаковать. Бах. Звук выстрела шести пушек оглушил непривычных портовых работников, и те аж присели. И это находясь в безопасном помещении. Князь аж поморщился. С гражданскими трудно работать прежде всего потому, что сложно предугадать, что же они выкинут в следующий момент. Они могут быть великолепными стрелками и фехтовальщиками, иметь опыт дуэлей, но вот в настоящей битве, особенно если просто не понимают, что надо делать, а даже если и понимают, рефлексов-то нет. Владимир только в 18 веке понял весь сакральный смысл маршровки, и другой, столь бессмысленный, казалось бы, в армии 21 века муштры. Просто-напросто приучают действовать единым организмом и реагировать на команды без раздумий и одинаково. Выстрелы пушек смели баррикаду, но людей за ней не было, так что не было и потерь. Так, несколько человек обозначили присутствие, а как только дозорный с подзорной трубой подал сигнал, что артиллеристы готовы стрелять, разбежались в разные стороны. Проход между складами был около 20 метров шириной, так что бежать пришлось недалеко. Следующий залп, и проход очищен. Вдали массовка изображает иринувшихся на подмогу вояк. Грифич внимательно наблюдает за действиями противника. Есть. Они решили пойти в авангард и двинули конницу вперед. Идиоты. Мы ведь ожидаемо Лейб-гвардии конный полк ринулся по широкому проходу тесным строем, колено к колену. Вот постепенно набирается скорость, и лошади переходят на рысь. Отчаянный взмах рукой, и передние ряды начинают падать, задние продолжают напирать. Руби их, песи! заорал Рюген. И по этому из дверей выскакивают семеновцы с мушкетами. Заряжены они не пулями, а картечью. Примечание: довольно распространенная практика в те времена. Так что залп получается ужасающей мощи. Семеновцы отходят в сторону и принимаются перезаряжать оружие. А на смену выбегают другие солдаты. Залпы звучат один за другим, и все пространство затянуто дымом. "Отходим", командует принц, и солдаты послушно отступают. Добивать Да пока дым рассеется, времени пройдет немало. А лезть с клинками в это месиво, там наверняка остались живые. Но вот насчет здоровых и боеспособных вряд ли, разве что буквально считанные бойцы. Впрочем, семеновцев тоже немного, меньше полусотни. Ну а что делать, если есть и другие направления не менее опасные? Да и полк изначально был в половинном составе. Кто-то воюет на стороне мятежников, ну а кто-то просто решил выждать удалось захватить одного пленного, как и все в этом полку, принадлежал он к аристократии. Раненый мужчина чуть за тридцать. Владимир много раз сталкивался с ним на балах и приемах. Как же его зовут? Да впрочем, хрен бы с ним. Оттащив его в сторону, он вместе с Емеляном принялся за допрос. «Рассказывай!» — мягкой улыбкой велел он пленнику. Тот с ненавистью уставился на князя. Мы все равно убьем Петра, и Россия станет свободной. Громкое заявление. Однако вскоре выяснилось, что подразумевается республика по типу Польши с правами для аристократов и бесправием для всех остальных. О подробностях заговора пленный говорить отказался. "Зря", с такой же мягкой улыбкой сказал Рюгин, и рукоятки кинжала раздробил ему мизинец, зажав предварительно рот. Затем начал играть с раздробленным пальцем, а как только пленный пытался орать, следовал тычок в солнечное сплетение. Чувствовал ли он что-нибудь к жертве? Да, отвращение. Владимиру были омерзительны все эти заговорщики, готовые заведомо ослабить страну ради того, чтобы лично им было лучше. Впрочем, они подводили под свое предательство весьма своеобразную философию: они лучшие представители народа и потому должны жить лучше. Но ну, представители более низкие должны быть счастливы служить таким господам, как они. Несчастливы и вообще не желают признавать себя низшими, а их таких хороших, высшими, выродки твари не Засечь плетней, стоптать конями. Они не имеют права на жизнь. Через две минуты лейтег-гвардеец с ужасом смотрел на него и выкладывал все, что знал. А знал он немало. Друг от друга они не слишком таились. Спортсмен сидел перед языком по-татарски, со скрещенными ногами и молча кивал, все так же вдыхаясь, когда тот начал повторяться раз за разом. Коротко без замаха ударил пленного в висок тыльной стороной ладони. Пугачев молча и даже с некоторым одобрением смотрел на него. Закончив допрос и убив врага, они не стали что-то говорить, а просто отошли в сторону. Пусть считают, что умер позже от ран. Не зря спешат, объявил Владимир Семёновцам. Знают, что времени у них немного, ведь в Петербурге народ уже начинает понимать, что им хотят посадить на шею Екатерину, убив императора. Раньше-то они могли считать, что дело уже сделано и потому присягнуть ей. Но теперь наши люди рассказали, что государи наследник живы и в безопасности. Ну а что, они разве не знают, что Кронштадт невозможно взять? Удивился один из жадно слушавших гвардейцев. Да может и знают, пожал плечами князь. Но надеются взять город и короновать Катьку. Ну а там может кто-то из гарнизона крепости соблазнится и предаст, или еще что. То есть нам просто выстоять немного, а там и народ поднимется, если будут знать, что мы еще держимся, так. Верно. Боевые действия на территории порта, по совету Попаданца, велись маневренные. Для этого сделали смешанные группы из гвардейцев и флотских знающих территорию. Ну и получалось неплохо. В нужном месте накапливались силы, били и сматывались, не дожидаясь ответок. Тактика в большинстве случаев была стандартной: Залп из засады, затем экстремал с Емельяном и сержантом Вахромеевым, врезаются в ошеломленного противника и связывают его боем. Давая своим время на перезарядку, затем еще один залп. И в штыки». Грифич почернел от порохового дыма и покрылся пятнами чужой крови. Много раз они пересекались с другими отрядами, объединялись в условленных местах и вновь разбегались. Встретившись в очередной раз, князь увидел, что Челищ чрезвычайно доволен. Их стыла начали бить. Хрипло сказал майор, не дожидаясь вопроса: "Уланы твои ядром стали". Но ну, к ним остальные армейские присоединились. Пока мы тут силы на себя стянули, к мунтовщикам сзади пристроились. Сказав это, он хрипло рассмеялся над шутки, шуткой, заржали остальные, сбрасывая напряжение. Постепенно силы мятежников начали таять, не только из-за действий оборонявшихся. Князь уже наблюдал несколько сценок, когда в одиночку или небольшими группами противники просто бежали прочь. Любим Арсениевич "Тебе не кажется, что они очень уж бестолково действовали?" заметил принц во время одной из передышек, жуя подобранную щепочку. Вестима солидно согласился командир Семеновцев. Они и так-то потерянные были, чувствовали все таки свою неправду, а сейчас и вовсе постояли, помолчали. Орловые гвардию в атаку ведут, прибежал с донесением рядовой гвардеец с выпученными глазами. Короче, пока не вели, а только воодушевляли, эки они, неопределенно выразился майор, глядя на происходящее в подзорную трубу. Ну-ка, бесцеремонно отобрал ее Грифич. А, понял. Видишь, они там все в орденах, видать, Катька навесила. По принципу: победите так все ваше будет, ну а проиграете так все равно подыхать. Снова посмеялись. Это был вполне отчетливый жест отчаяния. Как оказалось, воодушевлять орловы умели. Что уж там пообещали гвардейцам неизвестно, но атаки начались беспрерывные, да с удивительным остервенением. Пришлось Рюгину, как следует, пострелять, да помахать клинком. Во время боя к нему пришло интересное решение проблемы: как можно остановить нападающих, да одновременно сделать себе имя в этом деле? Не факт, что получится. Фигура парламентера с белой тряпкой в руке озадачила нападавших. Так что стрелять не стали. Да, собственно говоря, карабинов у них не было, а из обычных мушкетов просто не попасть. Все меня слышат, зычным баритоном поорал парламентарий. ты что-то тихо говоришь, демонстративно поковырялся в ухе один из измайловцев. «В зимнем тебя точно не слышали. По рядам разгоряченных алкоголем гвардейцев прошли смешки. «Ну а раз слышали, не смутился парламентер. То слушайте дальше. Я князь Грифич, принц Рудин генерал-майор на русской службе. Примечание. Еще в девятнадцатом веке иностранцы частенько служили в России, даже не будучи гражданами страны. Вызывая на поединок всех зачинщиков бунта и прежде всего братьев Орловых, да не по очереди, а всех сразу. Надоело мне убивать русских людей. Так и не убивал бы Немчура!» — крикнулся тот же Измайловец. Отойди в сторонку, да повинись перед императрицей Екатериной. Вместо ответа парламентер развел руками. Я понимаю Орловых. Все такие же предатели, как и вы, но они хотя бы пытаются пробиться к власти. А вы-то? Жалования на несколько рублей поднять и обещали, да пряжки серебряные выдать с надписью изменившим присяги от неверной жены и незаконной правительницы. Не твое дело, что нам обещали. Понятно, не мое, Но оно и ежику ясно, поместья дочины каждому. Вы хоть думали, что обещания эти они просто не в состоянии выполнить? Нет в России столько поместей. Вместо ответа Измайловец поднял мушкет и нацелился в Грифича, но тот в последний момент просто спрыгнул вниз. Да впрочем, это была излишняя предосторожность. "Вышло?" жадно спросили его соратники. "Да хрен его знает", искренне ответил Владимир. "Но даже если какая-то часть противника просто задумается, уже благо". Оказалось, что вышло Мятежники заметно засомневались, и атаки стали достаточно вялыми скучными. Ну и Орловы там прибежал довольный Тимония, наконец-то присоединившийся к командиру. Что-то орут, да руками машут. Выяснилось, что попытки еще раз воодушевить толпу как-то не слишком удались. И тогда Орловы решили принять вызов. А что им терять? Если проиграют, то уж точно хреново придется. А если выиграют, то, может быть, воодушевленные бунтовщики все таки смогут переломить ход сражения, а дальше и всего мятежа. Шпагу для поединка пришлось одалживать у майора. Сабля против шпаги не слишком удачный вариант, даже с учетом выдающихся физических кондиций попаданца. Но и Орловы, ребята далеко не слабые, и фехтовать умеют очень неплохо. К месту поединка вышел вместе с Челищевым секундант. Господа, с нескрываемой иронией поклонился спортсмен мятежникам. Ответные сухие поклоны, и Владимир снимает с Неди рубаху, показывая отсутствие доспехов. Григорий ожог его злым взглядом и принялся остаскивать керасу. Мелочь? А нет. Психологически князь уже взял первое очко. К позиции сухо скомандовали секунданты, и фарс продолжился. Ну, конечно же, фарс. Как иначе можно назвать поединок одного против пятерых да еще и во время мятежа? Орловы по-любому будут выглядеть не рыцарственно. Единственный их шанс хоть чуть-чуть исправить положение, убить его быстро и снова погнать бунтовщиков в атаку. Тимоня, прикусив губу, смотрел за разворачивающимся зрелищем, как и все остальные. Его командир, конечно, боец выдающийся, но противники его тоже не из последних, да еще сразу пятеро. Вот они о чем то говорят, и князь снимает камзол и рубаху, разоблачаются и его враги. Феликс что-то командует и резко машет рукой, и князь идет в атаку. Длинный шаг, и Владимир практически садится на шпагат, делая выпад. Прием известный и эффективный, но невероятно рискованный даже против одного бойца, а когда их пятеро, Алихан падает на землю с проколотым горлом, а сам князь Тимони сжимает кулаки. Он тоже задет, но даже отсюда видно царапины. Облегченный выдох. Удалось. Денщик прекрасно понимал причину такого риска. Сразу пятеро бойцов на открытой местности. Слишком серьезно. Надо было вывести из строя хоть одного противника. Так будет намного легче. Один из противников кидается к убитому брату. Трое резко переходят в наступление. Движения быстрые, сильные, но слишком резкие. Снова размен ударами. И еще один из братьев тяжело оседает на землю с рассеченной клинком переносицей. А сам Грифич в этот раз цел. Князь переходит в атаку несколько молниеносных движений, которые мало кто уловил, и Григорий Орлов, которого можно опознать даже издали по сапогам, роняет шпагу отходит, держась запах. Тимония осклабился хищно. Послание командира всем любителям бегать по чужим бабам вполне понятно. Осталось двое, и Владимир откровенно издевается над ними, отбивая удары, стоя на месте. Ну да, это пятеро сильных фехтовальщиков для него серьезно» особенно если это братья, понимающие друг друга без слов, действуя как единый организм, они могли бы уничтожить и более серьезного противника, могли бы. Чуть погодя оставшиеся орловы падают на землю: один с рассеченным бедром, второй с проткнутым животом. Князь отходит, поднимает с земли рубаху и камзол, одевается неторопливо, и из рядов заговорщиков следует выстрел, и Грифич хватается за правое плечо. Вместе с майором они быстрыми шагами бегут назад. Рана оказалась не опасной. Но ну, что такое свинцовая пуля практически на излете? Так, болезненная Вавка не более. Однако сторонники Петра возмущены, точнее даже они в ярости. Мало того, что те подняли мятеж против законного государя, это еще можно понять с оговорками. Но вот такое поведение на дуэли, переглядываясь с командиром Семёновцев, рюгин одними губами сказал: "Удалось?" Еле заметный кивок в ответ и улыбка довольный воин сидел и с улыбкой слушал выкрики своих удалось он сделал себе громкое имя в очередной раз и фактически обезглавил гвардейцев мятежников орловы-то были самые харизматичные Ну а эпизод с дуэлью — это шедевр не принять вызов нельзя и принять нельзя как ни посмотри все одно удар по репутации а что мятежники сейчас расстроены это к гадалке не ходи Внезапно раздался рок от барабанов со стороны порта. «Миних!» — ликующе закричали солдаты. «Миних пришел!»